Генерал Мильн, видимо, весьма заинтересовался моими словами и пытался выяснить мои дальнейшие намерения, однако я от продолжения разговора уклонился. 3 мая по старому стилю, 16 мая по новому стилю Маклаков телеграфировал. Настроение англичан по поводу медиации улучшается. В парламенте было отвечено на запрос, что поскольку добра армия успешно защищает Крым,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 возможно, непродолжительный срок. Советское правительство приняло британское предложение о ведении переговоров на основании общей амнистии, и Лот Керзен отвечает, что озабочен тем, чтобы эти переговоры начались, возможно, скорее. Британское правительство полагает, что переговоры должны вестись где-либо на юге России. «Правительство Его Величества запросило меня», «Какое место я считаю подходящим для ведения этих переговоров, и я буду рад знать мнение генерала Врангеля по этому поводу. Мне указано пояснить генералу Врангелю, то он не будет оставлен в одиночестве в деле переговоров с советским правительством. Лорд Керзен отправляет в самом непродолжительном времени политического представителя для содействия генералу Врангелю, а до того времени...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 Перси – генерал, начальник британской военной миссии. В то время как англичане продолжали искать сближение с советским правительством и настаивать на прекращении нашей борьбы, французское правительство, неизменно поддерживая Польшу, стояло на противоположной точке зрения. В разговоре со мной, с Труво и князем Трубецким, генерал Манжен – неоднократно выдвигал вопрос о возможности согласования наших действий с действиями польско-украинских войск. 4 мая по старому стилю, 17 мая по новому стилю князь Трубецкой писал генералу Манжену. «Вам угодно было выразить генералу-барону Врангелю ваше желание ознакомиться со взглядом его на возможность согласования действий вооруженных сил Юга России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 желательно было бы разграничить район действий борющихся армий, и со своей стороны может ныне же указать области, ограниченные с запада течением Днепра до города Екатеринослава на севере, как район, в коем намечается развитие операций его сил. Само собой разумеется, что в силу соображений военного характера гражданское управление в занятых областях